Глава 12 Когда я проснулась, за окном светило яркое ослепительное солнце. С кровати через приоткрытые шторы виднелось безукоризненное лазурное небо. Весело щебетали птицы, невольно поднимая своим пением утреннее настроение. Присев на постели, с удовольствием потянулась и зевнула, а потом, бросив взгляд на прикроватную тумбочку, удивлённо охнула. Часы показывали начало первого. Давным-давно я не спала так спокойно и безмятежно, и это было очень удивительно. Моя жизнь в последнее время была похожа на быстро несущуюся снежную лавину, такая же непредсказуемая, коварная и стремительная. Совершенно было непонятно, что еще случится и какой сюрприз может принести каждый наступающий новый день. Но понятно было одно — изменить ничего уже нельзя. Мой привычный мир рухнул и никогда не станет прежним. Есть я, моя дочка, которую я так давно не видела. Игнат, и ещё наш неродившийся малыш. Конечно, ребёнок ни в чём не виноват, но он невольно свяжет нас с Игнатом навсегда. Готова ли я к этому? Мы слишком разные. Так было и так будет всегда. И пропасть между нами настолько велика, что ей не видно ни конца, ни края. Игнат просит о разговоре, Но что он может мне сказать? Его поступкам нет оправдания, как и прощения. Мои размышления прервало громкое урчание в животе. Я почувствовала жуткое, нестерпимое чувство голода. Да, это было и понятно, ведь вчерашний ужин, как, впрочем, и сегодняшний завтрак, я самым бесстыдным образом проспала. Вскочив с кровати, прошлёпала в ванную. Поплескавшись в тёплой воде, задумалась над тем, что мне необходима одежда и надо поговорить с Лерой об этом. Вчера я так и не добралась до магазина, возможно, сегодня она съездит со мной за покупками. Натянув спортивные штаны и футболку, в которых была вчера, наспех расчесала волосы и собрала их на макушке в пучок. Открыв дверь, вышла в коридор и удивилась полнейшей тишине в доме. Возникло ощущение, что в огромном особняке я совершенно одна. Спустившись по лестнице, оглядела пустую гостиную, и двинулась в сторону столовой. Здесь также никого не было, кроме миловидной светловолосой девушки, которая накрывала на стол к обеду. «Добрый день», — осторожно поздоровалась я, пытаясь не напугать незнакомку своим внезапным появлением. «Здравствуйте», — приветливо улыбнулась она. «Скажите, а где все?» — поинтересовалась я, не сводя взгляда с хлебной корзинки на столе, в которой лежали аппетитные румяные булочки, щедро посыпанные кунжутом. Их восхитительный аромат вызывал головокружение, и я невольно сглотнула. «Демид Иосифович работает у себя в кабинете, а Валерия в саду», — отчиталась девушка и, видимо, заметив мой голодный взгляд, взяла хлебную корзинку и протянула ее со словами «Угощайтесь, они еще горячие». «Спасибо», — схватила я булку и тут же откусила кусочек. «Извините, завтрак пропустила, а кушать так сильно хочется». «Давайте я вам принесу что-нибудь перекусить», — предложила девушка. «Бутерброд. Может, кофе?» «Не надо, я подожду обеда». «Так где Лера?» «В саду. Как выйдете из дома, по дорожке налево, а там разберетесь». «Спасибо», — поблагодарила я улыбчивую незнакомку. Девушка в ответ лишь кивнула и вновь вернулась к своему занятию. Я решила не беспокоить Демида, а сначала поговорить с Валерией. Выйдя из особняка, глубоко вдохнула. На улице было тепло и уже чувствовалось, что лето вот-вот наступит. Вокруг витал неповторимый, головокружительный сладкий аромат. Двор был очень большим и ухоженным. Круглые клумбы радовали взор красивыми цветочными композициями. Низкорослые кусты были ровно подстрижены и визуально разделяли пространство на две части. С одной стороны место для автомобилей, с другой площадка для пикника, на которой стоял мангал, небольшой столик и несколько кресел. При моем появлении охрана у ворот немного напряглась. Это было понятно по их застывшим позам и внимательным взглядам. Чуть кивнув им, поприветствовав их таким образом, свернула на аккуратно выложенную каменную дорожку вдоль дома и едва зашла за угол, увидела большой зеленый сад и крышу какого-то деревянного строения. И я направилась туда. Внезапно откуда-то послышался заливистый детский смех. Я сбилась на полушаги и с удивлением стала оглядываться по сторонам, пытаясь понять, откуда он взялся. Вокруг никого не было. «Показалось», — промелькнула мысль, и я быстро направилась на поиски Леры. И тут смех повторился, а потом ещё раз и ещё. Моё сердце на секунду замерло, а потом стало стучать сильнее. Детский смех доносился откуда-то из сада. Первой мыслью было то, что это дочери Демида и Леры вернулись домой. А потом ко мне пришло осознание, смех совсем детский, а их девочки намного старше. Я невольно ускорила шаг. Впереди показалась красивая большая деревянная беседка, светло-коричневого цвета, обвитая со всех сторон диким виноградом. Перед ней была площадка, на которой я увидела Леру. Она стояла ко мне в полуоборота держа в руках спортивный мяч. Он казался ослепительно оранжевым на фоне её белоснежной футболки. «Блассай!» — раздался настойчивый детский голосок, и я заметила её. Темноволосую малышку с двумя короткими хвостиками на макушке. Сейчас в свете солнечных лучей казалось, что в её волосах то и дело вспыхивают огненные всполохи. Я смотрела на девочку и не могла поверить. Из груди рвались горькие рыдания но я, опасаясь напугать ребёнка, лишь прикусила губу, пытаясь сдержать крик. В душе всё рвалось на части, но я не осмеливалась сделать шаг, шаг к своей дочери. Моя девочка так выросла за то время, что мы были разлучены. Но даже из тысячи других детей я бы всё равно её узнала. Анечка первой заметила меня. В её серо-зелёных глазах, сияющих от радости, мелькнуло лёгкое удивление которая тут же сменилась на смущение. Выронив из маленьких ручек только что пойманный мячик, она подбежала к Лере и, обхватив за ноги, уткнулась лицом в её колени. «Что случилось, малышка?» — изумилась Валерия, подхватывая ребёнка на руки, а потом, обернувшись, увидела меня. «А вот и наша мама проснулась», — бодро сказала она и шагнула ко мне с девочкой на руках. Анечка крепко прижалась к ней, уткнувшись лбом в плечо. Лера подошла ко мне и, улыбаясь, сдерживая слёзы, пояснила. демид привёз твою дочку, пока ты спала. Думаю, вам нужно заново познакомиться». Я протянула дрожащую руку и осторожно погладила малышку по голове. «Аня, Анечка!» Тихо её позвала я по имени. «Моя девочка, моя красавица». Слёзы душили. Хотелось схватить дочку, прижать к себе и никуда не отпускать. Но я понимала что теперь для своего ребёнка я чужая, и прежде всего мне надо завоёвывать её доверие и уж только потом любовь. «Зайчик, это твоя мама». Лера ласково подула на волосики малышки. «Она очень тебя любит и сильно-сильно по тебе соскучилась. Посмотри на неё». Анечка бросила из-под лобья на меня насупленный взгляд и вновь отвернулась. Я обречённо посмотрела на Леру, не замечая бегущих по щекам слёз. «Будь ты проклят, Игнат!» В сердцах прокляла я оборотня в это мгновение, ненавидя его всей душой за то, что из-за него чуть не потеряла дочь. «Малышка, это твоя мамочка», — повторила Валерия. «Пойдёшь к ней на ручки?» Девочка отрицательно закачала головой, и тогда женщина предложила. «А давайте все вместе поиграем в мяч, что скажешь?» «Или, может, в прятки?» Девочка вновь посмотрела на меня, будто оценивая, заслуживаю ли я её доверия или нет. В её глазах я увидела сомнение и настороженность, и тут пришло ко мне осознание, что сколько бы я ни плакала, моя девочка в силу своего возраста не поймёт раздирающих меня на части чувств, а ещё может испугаться чужих слёз. Надо прежде всего расположить малышку к себе. «Анечка, поиграем?» — улыбнулась я, осторожно касаясь ручки дочери. «Будет весело, обещаю». Малышка чуть смущённо закивала, и Лера опустила ее на землю. Я, смахнув слезы, взяла в руки мяч. Мне предстояло повернуть время вспять. «Анечка, моя милая родная девочка, она много времени провела среди чужих людей, и ее недоверие и настороженность ко мне абсолютно понятны. Но я должна была постараться исправить это, приложив все свои силы». «Анечка, лови!» — катнула оранжевый шар к малышке. В свою очередь она отправила его к Лере, а та ко мне. Мяч летал туда-обратно, иногда закатываясь за беседку. И очень скоро моя дочка освоилась и расслабилась. Заливисто смеясь, она начала откровенно баловаться. В какой-то момент Валерия, сославшись на усталость, отошла в сторону, мудро оставив нас наедине. Анечка училась мне доверять. От её смущения не осталось и следа, и сейчас на некоторое время я стала ей подругой. Мы играли в мяч и вместе хохотали до тех пор, пока обе не устали. «Может, передохнём?» — предложила я, и когда дочка схватилась за мою протянутую ладонь, стало понятно, что первый кирпичик в наших отношениях заложен. Плюхнувшись на скамейку, посадила Аню на колени и осторожно обняла. Мне хотелось крепко сжать её в объятиях, но пока я сделать этого не могла. «А мы потом поиглаем?» — уточнила дочка, заглядывая мне в глаза. «Конечно, родная!» прошептала я, и, уткнувшись лицом в ее макушку, замерла, прикрыв глаза, вдыхая до боли родной запах своей малышки. Для любой матери нет ничего слаще аромата ее ребенка, и сейчас только тот, кто когда-то терял и вновь обретал свое дитя, сможет меня понять. Об этих эмоциях невозможно рассказать словами. Они не поддаются логике или какому-то объяснению. Просто обнимая дочь, я вновь наконец-то чувствовала себя живой и безмерно счастливой. «Настя, не плачь!» Валерия осторожно коснулась моего плеча. «Теперь все будет хорошо». «Спасибо», — прошептала я сквозь слезы. «Спасибо, что вернули мне смысл жизни, мою девочку». «Тебе предстоит нелегкий и длительный путь», — прошептала Лера. «Но я уверена, что все получится. У тебя замечательная дочка, чудесная девочка, и вы с ней обязательно со временем обретете друг друга вновь. Мое сокровище «Мой ангел!» Анечка обхватила меня за шею и затихла, словно опасаясь, что я сейчас исчезну. «Настя, может, пообедаем?» предложила Валерия. Анюта, думаю, проголодалась. «Конечно!» Я посмотрела на дочку и уточнила. «Кушать будешь?» Малышка кивнула. Не выпуская её из объятия, поднялась, и мы все вместе направились по дорожке к дому. За обедом я смотрела только на дочь, ловила каждое её слово, Пыталась угадать любое желание малышки, а заодно определить ее предпочтения и вкусы. Моя доченька оказалась совсем не капризной. С удовольствием съела специально приготовленную для нее пюрешку из картошки и мягкую куриную котлету, запив все компотом. А потом начала зевать и тереть кулачками глаза. Стало понятно, что малышка хочет спать. «Извините нас». Я взяла дочку на руки и направилась в свою комнату, совершенно забыв о том, что сама так и не поела. «Сейчас поспим, а потом дальше будем играть», сообщила я, укладывая Анечку на постель. Но едва я потянула с неё шортики, малышка дёрнулась и заявила. «Не хочу спать. Хочу и гладь». «Не сейчас», покачала головой и стала ловко раздевать дочку. «Надо отдохнуть». «Хочу и гладь, и гладь!» А дальше раздался оглушительный, обидный детский плач. Анечка безутешно рыдала, крича в голос и размазывая по щекам слезы. «Доченька, что с тобой, милая?» – перепугалась я. «Где болит? Скажи!» Ответом мне послужил громкий дикий крик. Малышка выгнулась и начала дергаться, пытаясь меня пнуть. Перепугавшись окончательно, я вылетела в коридор и бросилась вниз. «Лера, Лера, помоги мне!» Перепуганная женщина выскочила из столовой ко мне навстречу, а за ней в дверях появились Ренат и взволнованный Демид. «Что случилось?» — Валерия смотрела на меня. «Настя, что произошло?» «Там Анечка. Она плачет, может, у неё что-то болит, я не знаю, что с ней». Женщина как-то с явным облегчением выдохнула и, обернувшись, успокоила мужчин. «Продолжайте обедать, ничего страшного. Мы скоро к вам присоединимся». А потом, посмотрев на меня, строго сказала «Идём». Аня лежала на постели, захлёбываясь слезами. В истерике она успела скинуть на пол одеяло подушки и теперь просто выгибалась, упираясь ногами в спинку кровати и громко кричала. «Вот видишь!» — я бросилась к дочери. Упав на колени перед кроватью, сама, едва сдерживаясь, чтобы не заплакать вместе с ней, в панике спросила. «Что происходит, я не пойму!» «Да ничего особенного!» — вздохнула Лера, поднимая с пола сначала подушки, а затем и одеяло. «Перевозбудилась малышка, слишком много эмоций!» «Вот и пустая истерика. Поспит, и все пройдет». «Не хочу спать!» — заявила Анюта. «Не хочу!» Бросив подушку на кровать, Валерия ловко уложила на нее малышку и укрыла девочку одеялом, перевернув ее на левый бок, при этом тихо, но твердо сказав. «Тссс! Давай спать! Тссс! Не хочу! Не буду!» «Будешь! Еще как! Спи, маленькая, спи! Я тебе сказала!» Лера хлопала ладошкой по одеялу, Аня продолжала рыдать, а я в это время сходила с ума, не зная, что и думать. Но через несколько минут оглушительный плач закончился. Дочка, поворочившись и ещё немного повсхлипывая, удобно улеглась, затихла, а потом, положив ладошку под голову, и вовсе уснула. «Ну, вот и всё», — Лера с улыбкой посмотрела на меня. «Скоро ты поймёшь, что детский плач бывает разным. Обидным, требовательным, уставшим» а иногда и от боли. Анечка совсем малышка, и для неё сегодня слишком много произошло событий. Сегодня она два часа, а то и три проспит, а мы с тобой пойдём обедать». «Я не хочу», — покачала головой. «Лучше побуду здесь, с дочкой». «Настя», — Валерия укоризненно посмотрела на меня, «ты, может, есть и не хочешь, но подумай о ребёнке. Ты не ужинала, не завтракала». «Откуда твоему малышу брать силы, не забывая, теперь у тебя двое детей? И один, еще нерожденный, полностью зависит от своей мамы». В животе предательски заурчало, и я поняла, что Лера права. Теперь мне нужно было думать не только о себе, но и о ребенке, которого я ношу под сердцем. И все-таки Анечку оставлять одну мне не хотелось. Видимо, уловив мои смятения, жена Демида улыбнулась. «Не переживай, за малышкой присмотрят». Я сейчас пришлю служанку, и она посидит с Анечкой. Идём, Настя. Как бы мне не хотелось остаться, я последовала за Лерой. Остановившись на пороге, обернулась. Я до сих пор не могла поверить, что моя дочка теперь всегда будет рядом со мной. Всё будет хорошо. Валерия, взяв меня под руку, буквально насильно выволокла из комнаты. «Наш дом — надёжная крепость, и здесь вы обе в безопасности». Я обещаю, что с твоей доченькой всё будет хорошо. Ты же мне веришь?» «Да», — вздохнула я. «Ты не представляешь, как я боюсь её вновь потерять». «Не думая о плохом». Лера приобняла меня за плечи. Всё самое страшное осталось позади. «Спасибо», — улыбнулась я. «Спасибо за поддержку». Едва мы вошли в столовую, демит поинтересовался. «Уснула?» «Конечно», — кивнула Лера. «Настя, садись, а я сейчас отправлю кого-нибудь присмотреть за малышкой». На моей тарелке лежал румяный кусок зажаренного мяса. Правда, он уже успел остыть и был чуть тёплым. Автоматически отрезала кусочек и, положив в рот, стала механически жевать. Ароматный сок наполнил рот, и в это мгновение пришло осознание жуткого голода. Я сама не заметила, как всё съела и потянулась за второй порцией. Никогда особо не любила мясо, вернее, была к нему равнодушна, предпочитая больше рыбу, но сейчас просто стонала от восторга, удивляясь сама себе. Весь мой мир сосредоточился в тарелке. Когда я наконец-то утолила голод, то поняла, что все присутствующие внимательно смотрят на меня. «Что-то не так?» — с удивлением спросила я. «Ничего», — покачал головой Демид. «Давно у тебя такая тяга к мясу?» «Недавно», — пожала плечами в ответ. «Иногда прямо с ума схожу по его вкусу, а иногда аппетит отсутствует полностью. В моём положении это нормально. Когда я была беременна Анечкой, то всё время ела мороженое и никак не могла насытиться. Твой ребёнок оборотень и нуждается в белковой пище. И если он не будет получать её в достаточном количестве, то он может ослабить тебя. Надо пересмотреть твой рацион», — задумчиво произнёс мужчина, а потом, немного помолчав, сообщил. Большой совет назначили через три дня. «Расскажи, а кто в него входит? Нам нужно куда-то ехать? Как всё будет происходить?» «В большой совет входят альфы стай чёрных и серебристых, я и ещё двое полукровок. Ехать никуда не надо, все сами прилетят накануне назначенного дня. Тебе ничего не надо бояться. С тобой только поговорят, и нужно будет рассказать о том, что произошло». «И всё?» — уточнила я. «Да». Димит сделал глоток кофе. «Не переживай ничего не бойся. Помни, что я тебя в обиду не дам». Почему-то у меня возникло ощущение, что он явно что-то недоговаривает. Но понимая, что расспросами ничего не добьюсь, да и изменить в принципе ничего не могу, решила пока просто плыть по течению. Ведь на самом деле я добилась главного. Анечка теперь вновь со мной, а с остальным я обязательно со временем разберусь. Игнат звонил уже трижды. «Он просит о встрече с тобой. Что скажешь?» Я задумалась. Встречаться с оборотнем мне особо не хотелось. С другой стороны, поговорить нам было необходимо. Хочу этого или нет, но у нас будет общий ребёнок, и в глубине души я понимала. Игнат захочет принимать участие в его жизни. Но как это будет происходить, было пока совсем непонятно. «Я хочу, чтобы ты знала. Одно твоё слово, и его близко не подпустит к посёлку». В голосе Демида слышалась явная агрессия. «Только скажи». Я молчала не зная, какое решение принять. «Настя», — ко мне обратился Ренат, который до этого не проронил ни слова. «Тебе ничего не грозит, поэтому, может быть, стоит поговорить? Вам есть что обсудить. А потом вы ведь всё равно встретитесь с ним на Большом Совете». «Ренат», — рявкнул Демид. «Молчу, молчу». Мужчина поднялся. «Валерия, спасибо за обед. Он был, как всегда, великолепен, а сейчас мне пора». Он быстро покинул столовую. Я бы сказала, что даже сбежал. Димит явно не хотел, чтобы мы с Игнатом встретились, и это меня немного насторожило и подтолкнуло к решению. «Я согласна поговорить. Передайте ему, пусть приезжает». «Хорошо». Димит явно был недоволен моим решением, но очень старался это скрыть. «Я скажу Игнату, чтобы приехал завтра». «А сейчас, извините, но мне пора работать». Он быстро ушёл, а я, посмотрев на Леру, поинтересовалась. «Почему твой муж ненавидит так Игната? Откуда такая личная неприязнь?» «Ничего подобного нет. Тебе показалось». Женщина улыбалась, но было видно, что её улыбка какая-то неискренняя. демид просто переживает за тебя, вот и всё». «Понятно», — промолвила я, понимая, «Лера не скажет мне правды». Или не хочет, или муж запретил. И что-то мне подсказывало, что второе, скорее всего. Тебе необходимы личные вещи. Может, съездим в город?» — предложила моя собеседница. «Это было бы неплохо. Я и сама хотела тебя об этом попросить. Но давай чуть позже. Хочу Анечку взять с собой». «Хорошо. Думаю, малышке понравится прогулка. Кстати, она похожа на тебя». «Спасибо. А Димит все уладил? Анютку не заберут?» Я очень боялась, что меня вновь разлучат с дочерью. «Не переживай, твоя девочка теперь всегда будет рядом». «Лера хотела попросить». демид сказал, что может мне помочь продать некоторые украшения. «Ты не могла бы узнать у него адрес ювелира?» «И сначала заедем к нему?» «Конечно», — Лера кивнула. «Прямо сейчас всё и узнаю». «Спасибо тебе огромное. Я встала из-за стола. Пойду, посмотрю, как там Анечка». Я поднялась в свою комнату. Дочка спала, расположившись на кровати в позе морской звезды. Отпустив служанку, легла рядом с Аней и осторожно погладила ее маленькую ручку. Сердце переполняло щемящая безграничная нежность. «Я так много упустила в жизни дочери, и, к моему сожалению, время уже никогда не повернешь вспять. Но теперь мы вместе, и это было главным». Поцеловав детскую ладошку, ласково погладила дочку по голове. А затем, удобно устроившись рядом, смотрела, как спит Анюта и, слушая ее сопение, наслаждалась безграничным материнским счастьем.